Артём Кочаровский. Варщик. Глава 1. Сайлок. Создание дух, внутреннее естество или энергия. Чем бы оно ни было, оно выплыло из водоворота бездны и закрепилось в новой обители. Миг назад я был никем и нигде, а сейчас снова ощущал себя кем-то. Плечи, колени, живот, подушечки пальцев связь восстанавливалась. Ещё немного, и я смогу управлять ими. Показалось полоска света, включились уши. Никчёмный мусор, тебе всего-то и нужно было продержаться один раунд. Шумное и душное место. Пытаясь открыть глаза, но ничего не выходит. Хотя слух полностью вернулся. Рёв слышу отчётливо. Он напрягает. Мало кто хотел бы очнуться под звериный ор неизвестнца, но лучше проснуться, чем не проснуться вовсе. Один раунд мяса, всего один раунд. Откуда больше, то с телом попалась бракованная или так ощущается погружение мысленно пробежался по телу от пяток до макушки отметил больные места колено бедро поясница живот шея лицо особенно лицо я попал в аварию или меня перемололо в мясорубке с лицом всё плохо вот почему я не могу открыть глаза Сквозь распухшие веки пробивается лишь тоненькая полоска света. Прилагая усилия, и она становится чуть шире. Сгнёёшь в аквариуме крысёныш. Это он на меня орёт. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Что за существо надо мной склонилось? Зрение вернулось не полностью, да и вот ли вернётся быстро. Кто-то насадил финнгалов И вероятно сломал нос. Не этот ли монстр? Нет, я, конечно, многое повидал. В большинстве своём в интернете ни вживую, напиши в Гугле самый толстый человек и такого насмотришься, аппетит потеряешь. Обычно люди на картинках представлялись сидящими или полулежащими, растёкшимися телами. Многие из них едва ходили. и уж точно не могли прыгать. Необъятный мужик с четырьмя подбородками и огромным животом, для которого потребовалась бы отдельная ванна, орал мне прямо в лицо. Багровый. По лбу и щекам скатывались капли пота. Уж не знаю, где он нашел пиджак такого размера, но если его расшить, а ткань отдать в ателье... Мастер настрочит костюмчиков на целый класс мальчишек. Впрочем, удивляла не столько его полнота, сколько подвижность, как при весе килограммов по четыреста он умудрялся подпрыгивать и оббегать меня с разных сторон. «Пиши на него весь долг!» – крикнул кому-то Пузан. «Десять тысяч!» «Но как же? Все до последнего кредита!» С каждой секундой я осываивался всё больше. Это походила на пробуждение из глубокого сна, открываешь глаза и только со временем вникаешь в происходящее. Толстякs как колва круг по рингу. Да, кажется, это был ринг. Его крохотный по сравнению с телом множки в лакированных туфлях нередко мелькали перед глазами. На ринг он обрушивался с грохотом, от которого тряслись веревки и доски. Как бы он не проломил пол и не утащил меня вместе с собой. Ладно умереть после погружения, я и прежде не особо в него верил, но умереть, задохнувшись в складках этого толстяка... «Дубль, послушай!» – прилетел более спокойный голос откуда-то из-за ринга. Мы не можем списывать долги на участников. Это не участник, это мусор, отброс мяса. Толстяк не слабо завёлся. Ухлая ладошка просветила в воздухе и сотрясла меня от головы до пяты. Я отъехал ближе к канатом и почти потерял сознание. Стоит ли говорить, что голова чудом не раскалывалась? Мне понадобилось 10 секунд, чтобы вспомнить Кто я и где я? Хотя в настоящий момент эти понятия были слишком относительными. Кто я? Где я? Человек на рынке, которого избивает разжиревший мутант? Но кто тот человек, которого бьют, и где он? От удара сильно разболелась голова, на время пропал слух. Вместо рёва из маленькой дырочки на фоне расплывшившегося лица И я услышал писк. Он был много приятнее. Я бы согласился слушать его по утрам, как слушал классику, лишь бы не содрогаться от рева этого монстра. Секундочку. Что у него под пиджаком? Это оно? Да, черт побери, это оно. Оно было не под пиджаком. Оно было внутри. Раньше я никогда не видел это, только чувствовал. Штука внутри толстяка походила на пламя свечи. Крошечная точка в его огромном теле колыхалась и трепетала. Вот что позволяло ему носить такое большое и тяжелое тело. Материя. Вряд ли оно называлось именно так, материя. Название придумал я сам. Позже я убедился, что она плохо подходит под описание, но слишком привык, чтобы менять. То, что я чувствовал внутри у некоторых людей или существ, скорее относилось к энергетике или душе, и всё же я представлял его иначе. Я видел это как чужеродную материю, которая меняет человека. Материя это то, что я понимал, но не мог объяснить. Дубль, кажется, так называли толстяка. Он ещё долго кричал и что-то говорил человеку за рингом. Частичка матери трепетала, будто свеча на ветру. По ней можно было понять, в каком состоянии находится человек. Дубль готов был взорваться. Что ж я ему такого сделал? Пнул меня на кои, он выругался и покинул ринг. В голове не укладывалось. 400-килограммовый монстр играючи перепрыгнул через канаты, приземлился на бетонный пол, остановил качку раскачавшегося жира и пошёл к выходу. Вот она, сила материи. Минут 5 я провалянялся на полу, полтора дубля, от которого мозги едва не разлетелись по черепной коробке, сошёл на нет. Тело пускай и болело, но я мог им управлять. пошевелил пальцами, дёрнул ногой. Непривычно, но работало. Чувство схожее с заморозкой от новокаина. Руки ног есть, но чувствительности в них не больше, чем в резиновой кукле. спешить с подъёмом не стал. Кричаще угрозами навала, а следовательно, можно было чуток подумать. Ведь подумать было о чём? Первое, что меня интересовало, что случилось с братом? Он не успел сказать слишком много, лишь обмолвился, что они придут за мной. Это ладно. На время я спрятался. А что случилось с ним? Жив ли он? Жив. Конечно же, жив. Не нужно быть гением, чтобы понять. Совершив погружение, я ощутился в какой-то затнице. «Ринг и дубль способны расплющить мою голову рукой. Он нес какую-то чушь про долг. Я не уверен, что у меня есть много времени, прежде чем они доберутся до брата. Но сначала придется решить насущные проблемы. Причем сделать это нужно по-тихому. Брат сказал, что они постараются достать меня здесь». Опершись о стойку, я сел и осмотрелся. Старый боксёрский зал, хотя больше он походил на переделанный подвал. С потолка свисают о жёлтые лампочки, что держатся прямо на проводах. Вокруг ринга сотни сидячих мест и пространство для стоящих зрителей. На покрытии множественные следы крови, судя по всему, моей. Я всё больше овладевал телом, подключился нос. Принёс запах пота и табака. И так материя. Здесь я мог её видеть. Это наводило на мысли, что здесь не мир подчиняется другим правилам, но ну, или по крайней мере он искажён. Если бы обычный человек узнал о существовании таких людей, как я, это бы его поразило. Примерно так же я представлял это новое место. Стоили лишь разницей, что с материей был знаком раньше, но по-другому. Положив руки на канаты и вытянув ноги, я уселся поудобнее и расслабился. Мало помалу я подходил к одному из главных вопросов. Я увидел материю дубля, смогу ли увидеть свою, есть ли она во мне или те чувства не более, чем плод фантазии. Закрыв глаза, я обратился к материи и рассмотрел её так же отчётливо, будто на экране лежащего передо мной планшета. Кмочек размером с ноготь мизинца жёлтоватого цвета. Он лежал в центре торса на высоте солнечного сплетения. Мои догадки подтвердились. Материя всегда содержалась внутри, но сейчас я мог её увидеть. Присмотревшись, я увидел кое-что ещё, и я мог углубиться в неё, заглянуть внутрь, будто в клетку под микроскопом. Вот дерьмо. Как же странно это выглядело. Она разложилась на составляющие и стала похожа на карту. Карту чего? Карту меня? Да. Материя состояла из связей, сгустков и скоплений. Обычный человек уряд и рассмотрел бы в них что-то большее, чем колышущиеся сгустки энергии, похожие на пламя свечи, но я видел больше, намного больше. Я видел всё. Читал связи и энергетические сгустки так же быстро, как и будто они были написаны чёрным по белому. Содержалось там что-то вроде характеристик или способностей матери, а значит и её владельца: сила, ловкость, выносливость, восприятие, интеллект. В связи с одной характеристик образовали значение для вторичных: здоровье, сопротивляемость. Вставай, а? Я открыл глаза и снова оказался в прокуренном подвале. Ты очень сильно меня разочаровал, Сайлок. Это я что ли, Сайлок? Обокатившись на канаты у ринга, стоял мужик с кривым носом и затуманенными глазами. Потёртые джинсы, кеды, на рукаве спортивной куртки дыра размером с кулак. Стаскивая с ринга свою затницу, сощурив глаза, мужик погладил затылок. Быстрее! пока я не застал тебя драить здесь пол. Поднялся я довольно легко, ожидал худшего. Костлявые ручки впились в канаты, ножки худышки на удивление неплохо держали равновесие. Поднявшись, я обратил внимание, что последний канат достаёт мне до горла. Значит, невысокий ростом. Чуть будь дечем был и такой же низкий. Жаль, конечно, что не смог похвастаться бицухой и стальным прессом, но хорошо хоть не погрузился в тело дубля с такими габаритами без помощи не подняться. С другой стороны, такого толстяка не занесло бы на ринг. Мужчина на спине у которого было написано тренер, пошёл по тёмному коридору, и я за ним. Мы прошли 50 м. свернули за угол и остановились у двери. «Слышал, что дубль, — сказал». Тренер больше не злился, говорил, глядя в пол. «Про долг? — спросил я и удивился чужеродному голосу. «Десять тысяч кредитов!» — тренер пожал плечами. «Это конец, Сайлок!» За спиной захлопнулась тяжелая железная дверь и щелкнул замок. Я оказался в длинном помещении, напоминающем школьный спортзал. В первой части по обе стороны стояли кровати, как в лагере или армии. Вторая часть – площадка для тренировок с тренажерами, спортивными снарядами и борцовским покрытием. Куда меня занесло? Потрогав кожу на собственных руках, я пришел к выводу, что нахожусь в молодом теле. Там, откуда я пришёл, мне исполнилось 20, но это тело показалось ещё младше. На кроватях лежали пацаны, подростки. Выглядели они, мягко говоря, плохо, беспризорники не иначе. Да и обстановка складывалась, кажется, этого сайлока и всех остальных держали здесь и в заперти. Рабство. Нет, я, конечно, слыхал про всё это дерьмо, что творится в мире. Мальчишки, которых заставляют драться на ринге, недалеко и не самое страшное, но обычно такие новости приходят из стран третьего мира. Общество же, в которое я попал, выглядело цивилизованным. У дубля на руке висели современные умные часы, у тренера Витнельса наушник в ухе. Да и само помещение выглядело более или менее привычно. Не стоило ждать, что кучка пацанов будет содержать в чистоте свои кровати и тумбочки, но тренировочная часть выглядела очень даже ничего. По крайней мере, издалека я видел современные тренажёры, беговые дорожки, весы. При моём появлении парни сидели на кроватях. а один узкоглазый в кепке с прямым козырьком подошел и бесцеремонно схватил меня за нос. «Эй! Крепко же тебе досталось!» Пацан едва не засунул пальцы в ноздри. «Убери!» «Ладно, ладно. Ну что, жердяй остался доволен?» «Ты кто?» «Я?» Пацан улыбнулся и посмотрел за спину. «Тебе что, кукушку да беспамятство отбили?» «Это же я, шустрик! Ты чего, Сайлок?» Стены слегка плавали. Думается, я получил сотрясение. Не подумав, спросил у пацана, кто он такой. Ошибся. Нужно меньше вызывать подозрений. Заделаться этим с Сайлоком. Идея с пропажей памяти могла сработать. Тем более я не собирался врубать заднюю до конца. Вольюсь. Узнают достаточно, чтобы не выглядеть полным лоухом, и скажут, что память вернулась. Вряд ли это сработает с взрослыми, с пацанами возможно. Угу. Промычал я и схватился за голову. Ё-моё, Сайлок, приляжишь? Шустрик показал пальцем на свободную кровать. Ага. Лёг. Так меньше гудела голова. Можно было на время спрятаться в себе. Едва я коснулся подушки, закрыл глаза и скользнул внутрь. Всё, что в прежнем мире я чувствовал интуитивно, сейчас открылось. Ну-ка, посмотрим. Сила 3, ловкость 4, выносливость 5, восприятие 8, интеллект 7. Не густо для бойца на ринге. Самым развитым показателем оказалось восприятие. Мог бы сказать, что удивлён, но нет. Всю жизнь я зарабатывал этим навыком, и из-за него и попал сюда. Ну да ладно. Характеристики в материи различались цветами. Три связки красного цвета, которые тянулись от центра это сила. четыре салатовых, ловкость и так далее. Больше всего выделялся оранжевый цвет. Цвет восприятия. Между основными линиями вторичные линии соединялись мостиками. Красно-синие сочетания силы и выносливости определяли запас здоровья. Красно-зелёный, синий, сила, ловкость, выносливость отвечали за грузоподъёмность. Оранжево-синий за сопротивляемость и так далее. Отчестим, вся эта стройка связей цепочки мостиков чем-то напоминала картинку Денка. Вот только в тех спероливитных картинках я ничего не понимал, а картинку матери рубил как дважды два. Ничего не помнишь? Вновь подолголос шустрик, его кровать стояла рядом. Ну так Ну как так? он заговорил шёпотом. Про уговор, хоть помнишь? Не совсем, я пожал плечами. Вопросов становилось всё больше. Мне бы с предыдущими разобраться, а тут ещё какие-то уговоры с другой стороны. Если у меня с Шустриком был какой-то уговор, значит, была и тесная связь. Не просто же так он шёпотом заговорил. человек, который сможет ответить на мои вопросы или ввести в курс дела, лишним не будет. Осталось понять, на чьей он стороне, хотя какие могут быть стороны у запертых в подвале подростков. Что за уговор? Плин, Сайлак, не тупи. В глазах шустрика промелькнул страх. Затем пацан оглянулся и заговорил так тихо, что пришлось повернуться к нему ухом. «Про гербуху!» «Гербуху? Да!» Шустрик скосил взгляд на кровать и показал из-под одеяла руку. В ладони лежал пакетик с сушеными растениями. «Помнишь?» «Не-а!» Я помотал головой, на что она отозвалась колкой болью. «Да ну тебя!» Шустрик махнул рукой. «Оклемаешься, поговорим!» «Погоди, погоди, покажи еще раз!» Больной что ли так орать? Шиктун на меня шустрики медленно вытащил из-под одеяла пакетик. Присмотревшись, я увидел содержимое. Невероятно. Не в том плане, что я рассмотрел знакомые листики, цветочки и корни. Нет. Я видел содержимое, как и в случае с материей, оно подсвечивалось разными цветами, подсказывая что есть что и что за что отвечает. Ну и дела. Согласившись с Шустриком, что мне не помешает поспать, я завалился на бок. Напоследок он спросил про поединок. Так ты выстоял? Дубль доволен? Нет, я помотал головой. Кажется, не выстоял. Да ладно, и что он сказал? Сказал, что я должен ему десять тысяч кредитов. Шустрик был парнем эмоциональным, чего стоили его выкрики, оглядки и шепот. Однако в последнем выражении лица было больше, чем он мог перенести. Глаза округлились, рот растянулся в стороны. Кажется, долг в 10 тысяч кредитов был проблемой серьезнее, чем я его себе представлял.